Арендованный ровер отвез их за станцию Юстон в квартал узких улочек, где раньше находились пошедшие под снос дома. Теперь в уцелевших сарайчиках обитали старьевщики, хранившие здесь свое барахло, лошадники, механики, скульпторы, скупщики цветного металла. Несмотря на предзакатное тепло, над кварталом висела атмосфера уныния. Когда они проезжали под железнодорожным мостом квадратной, окруженной сараями и кирпичными конюшнями забетонированной площадки, торчащей посередине колонкой, со всех сторон до мэри доносились стук молотков, дребезжание стекла и жужжание пил. Пахло конским навозом, древесной стружкой, горячим металлом и сжженной резиной. На площадке вокруг колонки толпились грязные ребятишки. Дети эти могли принадлежать к любому из прошедших или грядущих столетий. Они с подозрением поглядывали на ровер, остановившийся рядом с фургонами, выкрашенными в серебристый цвет. Лишь пара кибиток были традиционного типа на конской тяге. Они были украшены сложным желтым, красным, голубым и зеленым орнаментом, напоминающим тот, которым в Северной Африке или Афганистане расписывают грузовики. Лошадей, однако, не было видно. Вместо них поода лежали груды поломанных автомобилей, тщательно разобранных на детали, которые еще могут пригодиться, и бесполезные части, которые будут сданы как металлолом. Оставив нервного водителя в ровере, Мэри и Хелен медленно пошли мимо пялищихся на них детишек кибиткам Когда они приблизились в окнах и дверях кибиток, появились другие лица, не менее грязные, чем лица детей. В глазах не было никакого любопытства. Из старой раскрашенной кибитки вышел какой-то человек и мягко спросил «Чем можем быть вам полезны, барышни?» Его вкратчивый тон, темные красивые глаза, грязные, отливающие золотом кожа внушали беспокойство. Его запах напоминал запах только что открывшейся ярмарки с аттракционами. А еще от него пахло табаком, потому что, если выдавалась такая возможность, он курил сигары, хотя сейчас держал в пальцах тоненькую самокрутку. «Мы пришли...» — К Джоко Бэйнсу, — ответила Хелен, посмотрев на него недружелюбно, почти с вызовом. Мужчина ей не нравился. — Он ждет нас. — Джоко! Джоко! — позвал он. И, сунув сигаретку в рот, сел на ступеньках и с одобрительным видом поглядел на гостей. — Отличные фигурки! Вы сестры, девочки? — Большое спасибо за помощь! Хелен помахала человеку, лицо которого появилось в окне самого большого из фургонов. Она провела мать вперед по тонкому слою мусора, конфетных оберток, газет и журналов. Уже давно Мэри не сталкивалась с такой бедностью и теперь удивилась тому, что местный совет никак с этим не борется. Источая запах горелого масла и металла, с жестоким грохотом над головами промчался поезд, оставляя за собой след копоти, медленно оседающий на развешенном для сушки белье. Залаяла собака. Вытерев лицо Джока Бэйнс, открыл двери своего фургона и пригласил их внутрь, где оказалось прохладно и чисто, и где все вещи были аккуратно расставлены по местам. И даже стоял маленький кувшинчик с леандром иван-чаем, васильками и маргаритками, полевыми цветами, явно собранными на железнодорожной насыпи. На полке над кушеткой. Был маленький телевизор, по которому при отключенном звуке шла улица Коронации. Улица Коронации, самая долгоиграющая мыльная опера на британском телевидении, идет с 1960 года, рассказывает о жизни нескольких рабочих семей из Манчестера. На стенах были развешаны картинки в рамках «Притворение воды в вино» чудесное насыщение пяти тысяч человек, воскрешение Лазаря, а также лозунги «Благослови сей дом», «Дом, милый дом» и «Что значит эти камни?» Все заляпанные, словно купленные по дешевке у какого-нибудь старьевщика. Пахло чем-то жареным, сладким холморнским табаком и нафталином. Бледное, изнуренное лицо Джоку Бейнса было так же потерто временем, как и его фургон. У него были короткие по-военному постриженные, Каштановые, спроси дю, волосы, серая кожа, зеленые глаза. Одет он был в голубую рубашку без воротника, серые фланелевые брюки с синими подтяжками, ботинки на деревянной подошве со шнуровкой. При этом он был таким щуплым, что вся его одежда казалась ему велика. В его лондонском произношении чувствовался легкий северный акцент. — Вас, мисс, я знаю, — сказал он, обращаясь к хелен Но вот эту барышню не видел уже очень-очень давно. Он подбегнул Мэри. Чашечку чая, милая? Она с удовольствием приняла его гостеприимство. И тогда, насвистывая отрывки популярных итальянских опер, он наполнил чайник водой и поставил на газовую плитку. — Вы все еще живете в Лондоне? Все еще вдвоем? Я живу... «В Бэйсуаттере», — ответила Хелен, усаживаясь на кушетку, обтянутую искусственной кожей. «Помните, а мама живет в Хаммерсмите у Шепперсбуш-Роуд». «Я тоже жил на Шепперсбуш, пока нас не перегнали сюда. Я ведь не всегда был кочевником. Я был докером. Перед войной жил в Лаймхаузе. Тогда там был настоящий Чайна-таун». Они очень вежливые чистоплотные люди, эти китайцы, в целом, конечно, хотя я никогда с ними особенно не сближался. Я тогда ходил в анархистах. Кейбл-стрит и все такое прочее. Мы здорово повоевали с фашистами, но теперь все это повторяется. Правда, похоже, так плохо уже не будет. На Порленд-Роуд, за Холланд-парк-авеню, недалеко от тех мест, где я раньше жил, остался еще кое-кто из старой гвардии Арнольда Лиза. Вы когда-нибудь встречали его? Или миссис Лиз. Это тот тип, который назвал Мосли кошерным фашистом. Арнольд Спенсер Лиз. 1878-1956. Ветеринар. В ноябре 1928 года основал Имперскую фашистскую лигу. С 1929 года издавал газету «Фашист» с подзаголовком «Орган расового фашизма». Сэр Освальд Мосли. 1896-1980 основал в октябре 1932 года Британский союз фашистов и пытался объединить под своим началом все фашистские организации Британии. Патологический антисемит Лис называл его кошерным фашистом, то есть видел в нем агента еврейского влияния, призванного дискредитировать фашизм в Британии. В 1940 году, вскоре после начала Второй мировой войны, 1300 наиболее активных британских фашистов, в том числе Лис и Мосли, были интернированы. Сам-то я не еврей, хотя многие так думают. И папа, и мама у меня были оседлые цыгане. Я потом много редкочевал но состарился для такой жизни. Да и в пенсии мне не отказано. Я любил доки. А ты бывала в доках в то время, когда там кипела жизнь, милая? Боясь перебить сумбурный поток его речи, Мэри покачала головой. Оглянулась, нет ли где фотографий. Нет ни одной. «А ты сама помнишь что-нибудь о том, что с тобой приключилось?» Внезапно поворачивается он к вскипевшему чайнику. К своему собственному удивлению, словно опять очутившись в стране грез, Мэри отвечает ему с готовностью, как заученный текст. «Я видела, как обваливается черная лестница. Я прижала Хеллинг к себе». и почувствовала, что огонь ожег мою кожу, но сильной боли не было. И не могла поверить, что меня задело огнем. Я думала о том, где Патрик, что с ним. Потом я оступилась и упала. А пятнадцать лет спустя проснулась. Выслушав все это, Джока бэйнс наливает воду в коричневый заварной чайник. Да, милая, огонь не причинил тебе никакого вреда. Мы называли тебя нашим ангелочком. Ты хранила нас до самого конца блица. до самого конца войны. Наверное, Лондон стареет, бредит и видит галлюцинации. Понимаешь, что я имею в виду? Город как бы впадает в маразм. Недавнее прошлое помнит обрывочно, а детство отчетливо. В конце концов, 2000 лет — это возраст. Не может быть, я видел это, не может быть. Или я вообще этого не видел. Пришла, но не за мной, это не проверка. Джока Бейнс снимает чашки с крючков. Понимают ли эти женщины, насколько взволновал его их приход? Я часто говорил о том, что случилось. Все мы об этом говорили, но большинство наших парней из пожарной службы погибли год спустя во время бомбежки в районе Холмборнского виадука. Он ставит чашки на блюдце. Знаете, я скучаю по кораблям. Я не против перемен, но я скучаю по кораблям. И хотя я сам не кокни... но испытываю то же самое, что и они. Большую часть своей жизни с двадцать восьмого года я проработал в доках, уволили меня в сороковых, отдав мое место молодому пареньку, который только что демобилизовался из армии. Но сдаваться нельзя. И вот я потратил все свои сбережения, купил себе фургончик и пони и принялся колесить по стране, перебиваясь самыми разными заработками». Стал бродячим лудильщиком, как отец. Мастером стал. Мог чинить все, что душе угодно. А потом я вернулся в Лондон и осел вот здесь. В окно мере видит грязных детей, катающих туда-сюда по бетону старые резиновые покрышки, подобранные на соседней свалке. Видит их матерей, преждевременно состарившихся от развешивания белья, которое никогда не выстирать дочисто. Вы, наверное, думаете, что они сделают что-нибудь? Они хотят, чтобы мы убрались отсюда. Мы, видите ли, кур крадем и драки устраиваем. Вот что они думают. И еще боятся, что мы сглазим кого-нибудь. Усмехнувшись, Джоко Бэйнс аккуратно разливает чай по трем чашкам. Молока? Сахару? Вы были в пожарной службе до конца войны, мистер Бэйнс? Спрашивает Хелен, принимая из его рук чашку с блюдцем. Наш док был разбомблен одним из первых. Так что вскоре меня призвали в одну из временных пожарных бригад. Все это было ужасно. И все же я тоскую по тем временам. Да, я занимался этим всю войну. А о бомбежке, я думаю, как о человеке. Бомбежка для меня как мать. Никогда больше я не чувствовал такого внимания к себе. Я не хочу сказать, что это была добрая мать. И все же она пробудила во многих людях столько добра. Она не была строгой, не была справедливой, она была... Она била наугад и часто оставляла тебя наедине с ожиданием самого худшего. Когда она настигала кого-то другого, а не тебя, всегда наступало облегчение, но когда ее не было рядом, ты начинал скучать. Я не единственный, кто по ней скучает. А вот ракеты — это совсем другое дело. В них не было ничего личного. Только внезапная смерть. Мы их ненавидели. Он садится под телевизором, при этом задевает картинку, и та повисает криво. Кроме нас были еще ребята из регулярной пожарной бригады с большой машиной, лестницами, водой и всем прочим. Но с тем пожаром они не смогли справиться. С вашим пожаром. Он охватил почти целую улочку. У нас уже был какой-то опыт, и мы были уверены, что ни одна живая душа не могла уцелеть в этом пожаре. Но мы с Чарли МакДэвидом все равно пошли внутрь, вооружившись топорами, которые нам дали те парни из регулярной бригады. Нам показалось, что там в доме что-то движется, понимаете? Нам говорили, что это бессмысленно, но мы думали, что все равно стоит попробовать туда сунуться. Так что мы завернулись в старое одеяло, смоченное водой из шланга, и пошли внутрь. Твой дом был уже полностью охвачен огнем. Он полыхал, как факел. Но там был какой-то проход, вроде тоннеля, куда пламя еще не проникло. Мы двинулись в этот тоннель, крича, «Есть ли тут кто живой?» Сделаешь же иногда такое. Это глупо, сказали нам, но представьте, бывали случаи, что на наши голоса откликались. В вашем доме все уже, кажется, обрушилось. Все с крыши донизу. То, что там двигалось, оказалось горящими досками и обломками стен. Нам казалось, что кто-то разбрасывает их во все стороны. Так бывало иногда, словно там внутри оставались потревожные духи. Нужно было как-то выдержать и страшный жар, и бомбы над головой, но внутри было всегда страшно. Иногда бывало так, что полтергейсты словно сходили с ума и начинали разбрасывать вещи во все стороны, словно корчась от боли. У него пересохло во рту, и он отхлебнул чаю. «Но вы же нашли нас!» — рассмеялась Мэри. «Это не было иллюзий!» Теперь она чувствует себя в неестественно приподнятом состоянии духа. Нахмурившись, Джокобен собирает чашки и ставит их в раковину. «Это не совсем так, милая. Вот что странно. Он снимает пиджак с крючка около двери. Не хотите ли пройти со мной? Выпить по стаканчику?» Тут неплохой пап есть поблизости, меня там знают. Недоумевая, что же он еще хочет рассказать, и радуясь возможности побыть еще немного рядом с человеком, который спас ей жизнь, и, что более важно, жизнь Хелен, Мэри соглашается. Заперев дверь фургона, Джок бормочет что-то о воришках. Сроду не запирал двери. А теперь лучше запереть, чем потом локти кусать. Не лучшее место жительства, скажу я вам. Я подумывал о том, чтобы приобрести машину, прицепить к ней фургон и уехать отсюда. Лондон ведь не родной мой город. Пусть я и прожил здесь большую часть своей жизни. Я пришел сюда вместе с отцом из Хаддерсфилда. Пешком. Люди были добры к нам. Мы питались репой, картошкой с полей и всем, что подавали нам люди. И выполняли всякую работу. А потом папа нашел работу в Митчеме, на фабрике игрушек. И работал там, пока весь этот район не заняли Меккано. Меккано — фирменное название детского конструктора, запатентованного в 1901 году Фрэнком Хорнби и магазинов их продажи. Он уводит их за угол в маленький, мрачноватый паб с потрескавшимися бетонными стенами, И алюминиевыми рамами, вставленными вместо старых дубовых так, словно пап только что пережил бомбежку. Они проходят следом за Джоко в единственный бар. Он усаживает их на покрытые трещинами красные пластмассовые скамьи. Над доской для игры в дарт Мэри замечает картину с изображением средневекового странника Чосеровских времен и надпись, гласящую, что сей папа носит название «Ворота паломника». — Залетела, — говорила я ему, — осторожнее. — Надо, идиот, мопед. Вправду изменил его жизнь. Он и в булочной подрабатывал, и на полставке в лондонском театре. У вокзала Ливерпуль-стрит, знаешь, он был построен на разваленных бедлам, и можно представить, что они там откопали. Джоку приносит им по пол полпинта светлого пива, а себе пинту темного и усаживается напротив. Он переводит взгляд с одной женщины на другую. На его изможденном лице вдруг появляется выражение полного восторга. Вы не подозреваете, насколько. В общем, я чертовски рад видеть вас обеих. Это было лучшее из всего, что случилось на этой треклятой войне. Вы собирались рассказать, как спасли нас, мистер Бэйнс, — улыбается Хелен, радуясь его восторгу. Джока сосредоточенно пьет пиво. Не покажется ли вам бестатным, миссис, если я спрошу вас кое о чем? Нет ли у вас на спине шрама, словно бы следа от ботинка? Да, у меня есть след от ожога. Пластическая операция не смогла его убрать. Мэри опять чувствует, что задыхается. Он похож на след, как будто кто-то на меня наступил. Но, мистер Бэйнс, если вы собираетесь просить прощения, это не мой башмак, милая». «О, нет!» — он решительно мотает головой. «У меня рак, прохожу лечение. Обнаружили пару недель назад. Думаю, не знак ли то был свыше? Если вы не против, я хочу прикоснуться к вам обеим. На счастье!» Со смешным чувством Мэри протягивает руку. Поколебавшись, дочь следует ее примеру, после чего Джока бэйнс почтительно касается сначала одной, а потом другой руки, слегка покраснев, вновь усаживается на свой стул. Никогда ведь не знаешь, да? А в мире случилось уже не одно чудо. Моя жена тоже умерла от рака. Шесть месяцев. И ее не стало. Она была крупная, здоровая женщина, более жизнелюбивая, чем я. Правда, правда. Вот так всегда и бывает. О чем я тут говорил? о том, как вы с Чарли макдевитом вытащили нас из огня. Я бы так не сказал. Да, мы были там, в огне. Было жарче, чем в аду. Вы лучше меня знаете, что такое пожар. Мы не могли больше терпеть. Одежда на нас начала тлеть, и это был очень дурной знак. Если бы дым не уносило в сторону, а его чем-то как бы высасывало оттуда, то нам была бы хана». Так что мы выбрались из дома, где продолжали падать деревянные балки и доски. Одна стена рухнула буквально в футе от Чарли. Еле ноги унесли. А ребята, конечно, продолжали поливать дом водой. Но мы прекрасно знали, что никто не смог там уцелеть. — Но я думала, что это вы спасли нас, — говорит Мэри, — чувствуя некоторую разрядку напряжения. Вы имеете в виду, что знаете, кто спас нас на самом деле? Полагаю, что знаю. Боже, правый, милая, после той первой попытки мы уже не могли подобраться к этому месту. И никто не мог. Но мы по-прежнему думали, что видели там, в самом сердце огня, человеческую фигуру. Мы до этого один или два раза видели подобное. Иногда мертвые тела поднимают жаром, и кажется, что они танцуют. Многие видели такое во время блица. «Нет, мы с Чарли не спасли вас, милая. Хотя и пытались сделать все, что возможно. Смеясь, он снова мотает головой и опустошает стакан. Но ты ведь знала это и без меня, а?» Хелен встает, чтобы заказать еще выпивки. Джок благодарен ей. «Вот что я называю современной молодой леди!» Говорит он Мэри с одобрением. «Ты должна ею гордиться. Я и горжусь!» Но кто-то ведь должен был нас спасти, мистер бэйнс Вы уверены, что не знаете, кто это был? Кто, как не сам Господь всемогущий?» Он пожимает плечами. Вернувшись, Хелен распределяет пиво. В дальнем углу паба какой-то старик эксцентричный, едва ли не наугад, ударяет по клавишам пианино, левой рукой просто маршируя вверх и вниз по черным клавишам, а правой, выводя какую-то смутно узнаваемую мелодию, Джока Бейнс, между тем, начинает говорить со все большим пылом. Вы стали легендой Северного Лондона. Я говорил со многими бродягами, которые передавали эту историю, в той или иной версии. Но я единственный из очевидцев, кто все еще жив. Я своими глазами, милая, видел, как ты сделала это. Чарли МакДэвид и я, мы оба видели. И парни из регулярной бригады. Мы не могли поверить своим глазам. Мы были уверены, что ты мертва, хотя своими глазами видели все, что происходит. А ты просто вышла из этого дома. Вряд ли в нем остался хоть один кирпич, хоть одна доска, которые не были бы охвачены пламенем, а ты просто вышла из него, прижимая к груди младенца. Ты была хрупкая, маленькая, почти такая же, как сейчас. Ты сама была девочкой, но платье твое было цело и только на спине обгорело, в форме следа от ботинка. Казалось, что огонь не причинил тебе никакого вреда. Это напоминало рассказ о Седрахе, Месахе и Авденагу в огненной печи. Смотри «Ветхий завет», книга пророка Даниила. «Асии, три мужа, Седрах, Месах и Авденаго упали в раскаленную огнем печь связанные и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа». Ангел господин сошел в печь и выбросил пламень огня из печи и сделал, что в средине печи был как бы шумящий ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним и не повредил им, и не смутил их. «Пламя у тебя за спиной было похоже на трепещущее крыло от цвета розы. Ты вышла оттуда, девочка, помнишь? Твои ножки ступали по дорожке, как по полю маргариток». А когда дошла до нас, язык пламени за твоей спиной погас, твое платье тлело, словно кто-то оставил на тебе горячий утюг, и кожа на том месте покрылась волдырями. Почесывая подбородок, Джока Бейнс смотрит на двух остолбеневших женщин, словно удивляясь их молчанию, и вновь смущается. Это было не единственное чудо во время Блица. Он пытается их успокоить. «Не поймите меня превратно, я ни на что не претендую». Чего только не происходило во время войны. таких только ужасных вещей не происходило. Например, однажды мы выловили у семи сестер полицейских, утонувших в канале, чуть не все отделение. Не сами же они полезли в воду. Но то, что случилось с вами, было единственным чудом, свидетелем которого был я сам. Вот почему я помню все совершенно отчетливо. Я сказал Чарли, что это выглядело так... будто одно дитя вместе с другим были брошены в самый ад, а затем выпущены обратно. Она вышла из адской пасти нетронутой. Вот как определил это Чарли. И он подтвердил бы все это, если бы был сейчас здесь. Боже, да вы обе бледны, как привидения. сама ты помнишь хоть что-нибудь? «Я не верю», — начинает Мэри. И я не уверена, что все поняла. Хелен кладет ладонь на руку матери. Вы говорите, что мама вышла из огня столь жаркого, что вы не рискнули к нему приблизиться? Простите, мистер бэйнс Я поняла, что вы были в той команде, что нашла нас. Она держала вас в руках, мисс, запеленутую, крепко прижимала к груди. Вы обе должны были погибнуть, но вы даже не обгорели. Вот и все, что я говорю. Вот и все, что я видел. Едва ли не обидевшись на ее расспросы, Джока пожимает плечами. Подозреваю, что это была просто случайность. Но мы думали, что это было чудо. А что произошло потом? Мэри наклоняется вперед, чуть не пролив свое пиво. «Я потерял сознание, да?» Ты не потеряла сознание, милая, пока не прибыла скорая помощь, врачи не взяли у тебя ребенка. А потом ты как бы просто опустилась на груду камней. Тебя посадили в машину вместе с ребенком, а ты все что-то говорила, записали твое имя и все такое прочее, твой возраст. Посмотри на себя. Разве нет чего-то еще необъяснимого? Оглядываясь вокруг, словно ища куда убежать, Мэри чувствует, что опять попала в страну грез. Когда солнечные люди пытаются затеряться среди смертных и веселятся в пабе вместе с ними, их всегда сопровождает такое особенное сияние. Красивее не бывает, как ангелы. Ты же не шлюха. гадал ему в прачной, пока шел дождь. Если я и это переживу, значит, повезло. Еще секунда, и все было бы хорошо. Вылеты лорд-дерби, ворота. Но они закрыты. Давай снимай штаны, Илья. А вы не могли ошибиться? Мэри усилием заставляет себя вернуться назад. Но ты сказала, что у тебя есть та самая отметина. Джоко смотрит на нее взглядом, в котором видно внезапное сочувствие, может быть, даже понимание. В панике она оглядывается на Хелен, но та прикрыла глаза. В церквах возносятся молитвы. Мистер Балхар, точно один из них, Спаниарцинн, Тоже полагаю, что на самом деле это не такая трудная работа, по правде говоря, это чертовски просто. Сейчас на в обморок упадет. Мам! В ее руке фунтовая банкнота. Вы не могли бы принести порцию двойного бренди, мистер бэйнс Свободной рукой Хелен поддерживает Мэри. Мам! Как ужасен этот мир, говорит Мэри. Я люблю Джозефа и Хелен. Ради них стоит жить. Но я чувствую себя такой виноватой. Как смогла я совершить такое? Миллионы женщин погибли в огне, умерли от страха, прежде чем задохнуться от дыма. Никто из нас не должен был умирать. Это несправедливо?